Задача номер шесть. Обретение силы единения людей. Чудеса, которые вы можете творить. Здравствуйте, дорогие! Крайон приветствует вас, каждого по отдельности и всех вместе. Если бы вы знали, как вы прекрасны. Сколько прекрасного света вы излучаете. И этот свет все ярче с каждым днём. Каждый из вас прекрасен и поодиночке, но когда вы собираетесь вместе и когда вы настроены на одну волну, вы становитесь ни с чем не сравнимым чудом. Ваша красота и ваша сила, ваши совместные вибрации, это создает такое величие, какого еще не видела планета Земля. Вы все вместе становитесь воплощенным Богом, Вот что происходит прямо сейчас. Будучи величайшим чудом, вы способны творить чудеса. Крайон. Вы еще не знаете о красоте и силе ваших совместных вибраций, которые возникают, когда вы настроены на общую волну божественности, когда вы в единстве, когда вы все вместе устремлены к гармонии. Знаете, что происходит, когда люди молятся вместе, или медитируют вместе, или просто собираются вместе, объединенные общей верой в свет, в любовь, Бога и в возможность чуда? Становятся возможны любые чудеса. Вот что происходит. Становятся возможны коллективные исцеления даже от болезней, считающихся у вас неизлечимыми. Становится возможным то, что люди коллективно избавляются от проблемы бед, преследовавших их годами. Из таких собраний они уходят не только исцеленными, они уходят обретшими другую счастливую судьбу. Вы думаете, это делает Бог? Да, это делает Бог, тот Бог, который внутри каждого из вас. Это делает ваша общая божественность, на волне которой вы оказываетесь, собираясь вместе и вибрируя в едином порыве устремленности к Богу. Это делает ваша общая сила божественности. Когда кто-то из вас говорит, что он не верит в чудо, значит, он не верит в самого себя, он еще не открыл себя и не узнал, что такое человек на земле. Божественное человечество на божественной земле. Вот кто вы на самом деле. И все чудеса творите вы сами. Если бы Бог был тем, кем вы привыкли его представлять, какой-то внешней силой по отношению к вам, каким-то существом, которое смотрит на вас с небес, он не мог бы сотворить чудо. «Чудо творите вы!» Божественностью, которая внутри вас, божественностью, которая становится в тысячи раз сильнее, когда вы собираетесь вместе в едином стремлении к Богу, в единой вере в чудо. Возвращаясь к божественности, вы возвращаетесь к единству всего человечества. Это было всегда, дорогие, шаманы, волхвы, проповедники, миссионеры. Собирали людей вместе, как можно больше людей, чтобы показать им чудеса исцеления. Но разве они творили эти чудеса? Нет. Их творили те, кто собрался, с общим намерением, с общей верой, с общим желанием исцелиться. Это чудо творилось коллективно. Но заслуги приписывались тому одному, кто собрал их, потому что люди еще не верили в свои силы и не знали своего могущества. Они кланялись в ноги волхву или проповеднику, моля об исцелении, не зная, что сила исцеления и чудо исцеления заложены в них самих, в их собственном внутреннем свете, объединенном со светом тысяч таких же жаждущих и молящихся. Сейчас все изменилось». Вы осознаете свою силу и свое могущество. А главное, вы все больше интегрируетесь в Боге, возвращаетесь к утраченному некогда единству с Ним и объединяетесь в божественных энергиях с другими людьми. Знаете, к чему это приводит? Вот к чему. Если раньше для чуда должны были собраться вместе тысячи и десятки тысяч, то сейчас тоже чудо вы можете сотворить, собравшись в десятером. Вот насколько сильнее стал каждый из вас. Вот насколько сильнее стала ваша способность к интеграции в божественных энергиях. Вы соединяетесь с Богом внутри себя, и вы соединяетесь в божественных энергиях друг с другом. Вы восстанавливаете свое единство с Богом, И вы восстанавливаете единство божественного человечества. Крайон. Это естественный процесс эволюции. Это естественный этап развития человечества, Земли и всей Вселенной. Путь к единству – это магистральная дорога, на которой вы сейчас находитесь. И преуспевает тот, кто осознанно движется в этом русле кто осознанно идет к единству, а не к разделению. Конечно, мы говорим о божественном единстве. Конечно, мы говорим о процессах единения божественного человечества. Вы очень долго были разъединены. На протяжении долгих периодов времени вы удалялись от Бога. Так было задумано. Так решили вы сами. Вам нужно было укорениться в материи и испытать силу своих божественных энергий, находясь вдали от Источника. Но на самом деле ваша связь с Источником не прерывается никогда, потому что вы сами в себе несете энергии Источника. Но ваше разъединение привело к тому, что вы стали забывать об этом. Вы долгое время не могли вспомнить, что несете в себе божественность. Вы забывали о законах духа и отдавали приоритеты материальному. Лишь единицы из вас вспоминали о своей божественной природе и стремились вновь воссоединиться с ней. Благодаря этим единицам человечество стало просыпаться и вспоминать себя». И сейчас этот процесс в полном разгаре. Уже не единицы, а сотни тысяч просыпаются. И с каждым днем пробудившихся в духе людей становится все больше и больше. Негативная и позитивная синергия в свет в самом деле побеждает. Те, кто не вспомнил о своей божественной сути и божественном единстве человечества – скоро останутся в меньшинстве. И все меньше будет тех, кто объединяется не на божественных, а на деструктивных началах. Вы понимаете разницу, когда люди объединяются в божественных энергиях, а когда в деструктивных энергиях? Все вы знаете, как страшна бывает столпа собравшихся вместе агрессивно настроенных людей. Все вы знаете, Каким страшным последствием может привести ситуация, когда во главе такой толпы встает деструктивный лидер? У вас в крови желание быть едиными, дорогие. Но пока люди не открыли в себе божественное начало, есть опасность, что они будут объединяться в деструктивных энергиях и ради деструктивных целей. И тогда они развязывают войны и устраивают массовые побоища. И тогда они разрушают и уничтожают друг друга и самих себя. Понимаете, дорогие, когда люди собираются вместе, их сила многократно увеличивается. Сила десятерых, объединенных общим порывом, это не сила одного, умноженная на 10, Это сила одного, умноженное на 50 100 или даже тысячу если собрались 10 человек охваченные ненавистью сила этой ненависти будет не в 10 раз больше чем у одного человека но в тысячу раз а если собрались 10 человек верящие в чудо представьте себе сила их веры увеличивается не в 10 и даже не в тысячу а в десятки тысяч раз. Вы называете это синергией. Синергия – это резкий всплеск энергии, многократно превышающий простую сумму энергии всех участников процесса – крайон. Синергия может быть как позитивной, так и негативной. Но знаете, что происходит? Когда люди объединяются в любви – В позитивных намерениях и ожиданиях синергический выплеск оказывается гораздо мощнее, чем при объединении в негативных энергиях. Такого не было прежде в истории человечества. Негативные выплески были мощнее, и люди чаще объединялись в ненависти, чем в любви. Сейчас все иначе. Свет в самом деле побеждает, дорогие Не только людей, устремленных к свету, к божественности, стало гораздо больше, но и в каждом из вас стало гораздо больше света. Свет побеждает, любовь побеждает, позитивная синергия побеждает. Устаревшая модель взаимоотношений больше не может существовать. И все же, дорогие, даже у самых светлых и позитивных из вас еще дает о себе знать привычка объединяться в негативных энергиях. Это неудивительно. Так вы делали многие века, проходя свои уроки и пытаясь все же вспомнить о своей божественности. Теперь, когда вы о ней вспомнили, пришло время отвыкнуть от этих привычек, Вам не нужно больше, чтобы вас связывала обида или ненависть, или страх, или боль. Все это суррогаты подлинных связей между людьми. Подлинные связи – это связи в энергиях божественной любви, краен. Только такие связи выводят вас из одиночества и наделяют могуществом единства. Тогда как негативные связи – Разделяют вас, приводят к одиночеству. Да, эти связи образуют привязки, но они превращаются в болезненные зависимости и в итоге все равно не соединяют, а разделяют вас. Именно потому многие из вас живут в иллюзии одиночества. Вы привыкли к боли, которую приносят вам ваши связи. Связи в деструктивных, а не в божественных энергиях. Пытаясь избавиться от боли, вы бежите от связей и чувствуете себя одинокими, но от боли не избавляетесь. И тогда в поисках избавления от нее вы снова ищете связей и снова попадаете в капканы деструктивных привязок и снова испытываете боль. Это замкнутый круг, дорогие, и выйти из него можно только одним путем обрести в самих себе божественное единство и только после этого начать интегрироваться в божественном единстве с другими. В любви, а не в боли. В светлых позитивных энергиях, а не в деструктивных и разрушительных. И начинать путь к единству надо с себя, а не с других людей. А именно, первое и главное условие, обрести единство со своим божественным «я». Дорогие, если вы это сделали, вы уже не одиноки, даже если рядом с вами нет других людей. Но на самом деле эти другие люди есть всегда. Просто пока вы не обрели свой собственный божественный стержень, вы не можете полноценно общаться с другими, а тем более строить отношения. Из-за этого вы можете чувствовать себя в пустоте, хотя вокруг множество людей. Смотрите, что происходило раньше и что часто происходит еще и теперь. Человек страдает от одиночества, не зная, что он не один. Он не знает, что он не один, потому что разлучён с самим собой. Он разлучён со своей божественной сутью, со своим подлинным «я». Он не знает, что именно через свое подлинное «я» он связан со всем миром и со всеми людьми. Ключ к единству в нем самом, выход из одиночества в нем самом. Но он не знает этого, краен. Он не знает, как установить контакт от сердца, потому что сердце его закрыто. Ведь сердце открывается только тогда, Когда в нем открыта божественность, иначе сердце закрыто, и человек не видит путей выхода из своего одиночества. Он ощущает пустоту и боль. Он теряет чувство опоры. И чтобы как-то заполнить пустоту, чтобы обрести какую-то опору, он начинает искать контактов с другими людьми. Не найдя себя, он ищет других думая, что другой даст ему ту опору, которой нет у него. Но поскольку его сердце закрыто, то и его связи с другими идут не через сердце. Если бы он был заполнен божественностью, он притягивал бы такого же партнера, он притягивал бы близкую душу, потому что близкие души в божественных энергиях притягиваются». Но поскольку он не живет в божественности, то притягивает с такого же, как он, ощущающего боль и пустоту и стремящегося избавиться от этого при помощи другого. И поскольку их сердца не открыты, они выбирали друг друга не по душевной близости, а по каким-то внешним признакам. И они не чувствуют друг друга, не понимают друг друга. Но каждый хочет найти опору в другом, тогда как сам не в состоянии стать опорой даже самому себе. Что станет с такими отношениями? Конечно, они рухнут, и оба разойдутся в разные стороны, еще более разочарованными и опустошёнными, чем были раньше. Или останутся вместе, чтобы продолжать мучить себя и друг друга. Вы понимаете, что такая модель отношений жизнеспособна что она не может больше продолжать существовать ищите тех с кем вы на одной волне когда вы вспоминаете собственную божественность вы начинаете ценить себя вы начинаете понимать себя вы начинаете принимать себя и свою ценность вы больше не нуждаетесь в подпорках со стороны потому что обретаете свой собственный духовный стержень. Ваше понимание себя, ваше теплое отношение к себе, происходящее от принятия своей божественной ценности, открывает ваше сердце навстречу миру и другим людям. Вы уже не отделены от них непроходимыми барьерами боли и страхов. Вы ощущаете глубинную связь всех со всеми. И эта связь проходит через ваше сердце. И эта связь основана не на боли, а на любви и понимании. Вот эта новая модель отношений, и за ней будущее, эта новая модель отношений ведет к позитивной синергии, к район. И вы знаете, что это такое, когда вы смотрите друг на друга или просто находитесь рядом, и живете одними и теми же чувствами. И чувства каждого из вас многократно умножаются. И вы находитесь в общем поле любви, на общей волне божественного понимания, божественной искренности. У любви множество проявлений. Это не только любовь мужчины и женщины. Вы можете просто остановиться на улице со случайным собеседником, и оказаться на одной волне, и одарить друг друга энергиями принятия и благодарности. И этот миг будет бесценен, и этот миг будет самодостаточен. Вам не обязательно продолжать знакомство, если вы этого не хотите. Вам не нужно думать, что кто-то из вас кому-то что-то должен. Вы можете просто одарить друг друга волнами чистой бескорыстной любви и разойтись, зная, что ваши души на самом деле всегда были близки и знакомы и всегда были, есть и будут едины в божественном единстве. Дорогие, ищите тех, кто близок вам, с кем вы на одной волне. Ищите тех, с кем вы способны объединиться в энергиях божественной любви, Собирайтесь вместе и знайте, что вы можете сотворить любое чудо вместе, если вместе в него верите, если вместе его ждете, если вместе знаете, что чудеса возможны. Стройте новые модели взаимоотношений от сердца к сердцу. Синергия любви нарастает на планете, и вы видите, как открываются сердца людей, встречу друг другу. Вы не одиноки, вы вместе. Вы идете к единству. Вы уже открываете эру любви и эру чудес. И это то, что есть. Крайон. Практика. Упражнение. Настрой на волну любви. Проведите день или хотя бы несколько часов – настроившись на волну любви. Для этого задайте себе этот настрой, оставшись наедине с собой. Успокойте дыхание, расслабьтесь, освободите разум от навязчивых мыслей. Направьте внимание внутрь себя, в область груди, и представьте, что внутри у вас есть бесконечный источник любви. Так и есть. Через свое сердце вы соединены со вселенским источником энергии, божественного света и любви. Представьте, что эти энергии проходят через ваше сердце, дышите ими, наполняйте ими свое тело. Представьте, что они окутывают вас мягким, светящимся коконом. Доброжелательность наполняет ваше сердце. Направьте это чувство себе. Вы сейчас максимально доброжелательны к себе, и броня доброжелательности просто не может подпустить к вам ничего негативного, ничего неприятного. Скажите себе, что вы так цените себя, что вправе оградить себя от негативных воздействий. Вы сама доброжелательность. Вы живете доброжелательностью, вы дышите доброжелательностью, Вы излучаете доброжелательность. Но в этом нет ничего показного. Это глубоко внутреннее чувство. Важно, чтобы вы в самом деле испытывали это не для кого-то, а для себя. Занимайтесь тем же, чем обычно. Общайтесь с теми людьми, с которыми всегда общаетесь, сохраняя этот настрой на доброжелательность, на излучение энергии любви. Понаблюдайте за тем, как заразительны эти энергии. Люди начнут настраиваться на одну с вами волну, а те, кто настроен на другую волну, не смогут никак повлиять на вас. Возможно, даже конфликтные люди будут успокаиваться рядом с вами. Может быть, с кем-то у вас получится сердечное общение. Вы окажетесь на одной волне, кто-то откроется вам по-новому, Для кого-то по-новому откроетесь вы. Это может быть залогом будущей дружбы, теплых отношений. Но даже если это был эпизод, в нем есть своя ценность, и он запомнится вам. Старайтесь чаще общаться с людьми именно так, от сердца к сердцу. Упражнение «Единство с миром, единство с людьми». Оставшись наедине с собой, попробуйте почувствовать, что вы не одиноки. Закройте глаза, настройтесь на свое сердце и представьте, что через него протекают энергии божественной любви. Эти энергии связывают вас со всем миром, со всем человечеством. Это связи, основанные на любви в ее высших божественных проявлениях. В этих связях Нет ничего общего с болью, страхом, взаимными претензиями. На высших уровнях все люди знают друг друга и любят друг друга. И даже те неприятности, которые люди причиняют друг другу, живя в трехмерном мире, в многомерной реальности любящей Вселенной исчезают, кажутся чем-то незначительным и даже ненастоящим. Представьте себя частью единого человечества, где все связаны друг с другом. Представьте, что вы видите перед собой множество людей всех возрастов, всех рас и национальностей, мужчин и женщин, детей и стариков. Они смотрят на вас, и вы видите только любовь в их глазах. Вы чувствуете любовь, исходящую от их сердец. Направьте им любовь от своего сердца. Мысленно или вслух скажите. Мы вместе. Мы единое божественное человечество. Мы здесь ради любви. Мы здесь ради торжества, добра и света. Да будет так. Устанавливайте внутреннюю незримую связь с людьми, когда вы в одиночестве или среди людей в любой момент. Постепенно Чувство одиночества уйдет совсем, а ваше общение с людьми станет гораздо более наполненным и радующим. Упражнение. Умножение любви. Соберитесь с теми людьми, с кем вы понимаете друг друга, говорите на одном языке, пусть вас будет всего двое или трое. Пусть каждый из вас расскажет о той проблеме, которая его больше всего волнует и требует решения. Затем возьмитесь за руки и настройтесь на связь с Божественным Источником. Сосредоточьтесь на проблеме одного из вас, решите сами, с какой начать. Пусть каждый из вас мысленно выразит намерение на то, чтобы эта проблема разрешилась наиболее уместным образом для наивысшего блага всех. Пусть энергия любви окутает вас. Направляйте эту энергию от своего сердца к сердцу того, чья проблема должна разрешиться. Он при этом пусть направляет энергию любви самому себе вместе с намерением о разрешении проблемы. Затем представьте, что вы окутываете образ этой проблемы энергиями любви, и отправляете ее в любовь и свет Всевышнего. Поочередно проведите подобный ритуал с проблемами каждого из вас. В завершение пусть каждый мысленно пожелает себе и всем добра и любви. Неважно, сколько вы времени на это потратите. Важно, сколько энергии любви вложите и насколько искренними будут ваши намерения. При желании ритуал можно повторить. Затем следите, как будут развиваться события. Если вам удалось достичь позитивной синергии, проблемы начнут разрешаться быстро и легко, иногда поистине чудесным образом. Упражнение. Освобождение от болезненных привязок. Подумайте о том человеке, отношения с которым вызывают у вас боль, страх, обиду или другие негативные эмоции. Даже если это было в далеком прошлом, и вы с этим человеком не общаетесь, если хотя бы отголоски старых болезненных эмоций вы находите в своей душе, значит между вами по-прежнему есть деструктивные связи, и они разрушают вас. Расслабьтесь, успокойтесь. Почувствуйте, что вы окружены энергиями божественной любви и находитесь в безопасности. Представьте, что видите этого человека перед собой. Направьте ему мысленную на энергию божественной любви от своего сердца и скажите, что прощаете и отпускаете его с миром. Представьте, что между ним и вами вспыхивает яркий белый свет. Это вспышка очищающей энергии, полной любви. В этой вспышке сгорают все деструктивные привязки. Если чувствуете, что в вашем теле, в вашей энергетической оболочке остались следы этих привязок, мысленно представьте белоснежные вспышки и там. Очищайтесь этой энергией, пока не почувствуете, что свободны от привязок, И связанных с ними негативных чувств боли обиды и так далее теперь представьте стену золотистой энергии между вами и скажите ты свободен я свободен только энергия безусловной божественной любви между нами благодарю за урок прошлый опыт отпущен да будет так таким образом Вы можете очищаться от любых деструктивных энергий, оставленных в вашем теле и вашей душе отношениями с другими людьми. Упражнение. Призыв к тем, кто с вами на одной волне. В мире множество людей, которые находятся с вами на одной волне. Это те, с кем вы можете понимать друг друга без слов. В «Анисон» испытывать одни и те же чувства, гармонично дополнять друг друга и взаимно усиливать позитивные вибрации друг друга. Это те, с кем вместе вы можете синергетически умножать количество любви на земле. Даже не зная друг друга, вы можете общаться на расстоянии, а еще, выразив соответствующие намерения, Вы можете притянуть таких людей в свою жизнь. Расслабьтесь, успокойтесь, закройте глаза, соединитесь с вашим божественным «Я» и представьте, что находитесь в потоке энергии любви. Мысленно пошлите вибрации любви всему человечеству. Скажите вслух или про себя, «Я в потоке энергии любви, я на волне любви, понимания, сердечности». Вместе со мной на этой волне еще множество людей. Мы вместе, дорогой Всевышний, сейчас я изъявляю твердое намерение привлечь в мою жизнь тех, кто со мной на одной волне, и встреча с кем будет уместной и послужит нашему общему благу. Да будет так. Оставайтесь на волне любви еще какое-то время. Не сомневайтесь. Ваши единомышленники уже готовы встретиться с вами. Вы можете повторять это упражнение в любое время столько раз, сколько сочтете нужным. Но слишком усердствовать не надо. Лучше всего будет, выразив намерение, отпустить его и не привязываться к результату. В божественной любви все происходит легко, без излишнего напряжения.